«Неужели он решил меня бросить после всего, что с нами было?» «Здесь невозможно кого-то отыскать», — сказал Даран. «Исидрион, я небольшой знаток магии, но не можете ли вы что-нибудь сделать, а?» «Не сейчас», — отрезал Сидра, но в голосе его была тоска. «Мои силы временно иссякли. Я не могу даже наколдовать тебе прыщ на языке, юный принц». «Фигово»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 И что мне делать дальше? — Ваше Величество, — обратился лорд Ларри к Дарану. — Полагаю, вам следует поднять меч. — Сейчас? — чуть ли не ужаснулся вчерашний принц. — Сделай это, — кивнула Сидра. — Некоторые вещи необходимо делать, как бы мы этого не бежали. Даран наклонился но его рука замерла в добрых 20 сантиметрах от рукояти повелителя молний. «Он не пускает меня», — сказал Даран. «Как и раньше не пускал». «И я не понимаю», — констатировал лорд Аларик. «Отец», — неуверенно предложил Даран. «Вряд ли», — подумала я. Принц Озрик получил удар копьем в грудь